Он высвободил руку и принялся оббить ее по черепу собакой, смутно видя, как открывалась и закрывалась пасть. Акулы не могут пятиться назад. Голова моталась вверх и вниз, но челюсти не доставали добычу. Глаз на верхнем конце молота дико вращался. Борман поднял пульт и с размаху обрушил его на глаз. Молот отпрянул. Неужто же лес способно заставить акулу даже пятиться? Борман подождал. Из мутя снова что-то сунулось, на сей раз горизонтальный молот, одна из меньших акул. Ее голова достала до стекла его шлема. Челюсти раскрылись, ряды зубов проскребли по акрилу. Акула загородила собой щель, и Борман теперь вообще ничего не видел. Он попытался вдавиться в щель глубже, и вдруг стенки словно раздались. Он провалился спиной в пустоту, черная, как смола тьма. Он бегло прошелся левой цангой по пульту, чтобы включить фару собаки. Куда подевалась проклятая кнопка? Вот она. Фара зажглась. Борман увидел, что щель расширялась в небольшую пещеру. Он направил луч наружу и увидел там голову акулы. Молот метался туда и сюда, но внутрь животное попасть не могло. Что это с ней, подумал Борман. И вдруг понял, акула застряла. Он начал бешено колотить по угловатому черепу, но вовремя сообразил, что раздолбать акулу до крови не очень хорошая идея. И он просто нажал на нее всем своим весом. Под водой этот вес мало что значил, тогда он оттолкнулся и протаранил голову плечом, потом снова и снова, пока не вышиб акулу наружу. Свет фары метался, освещая розовую пасть с пульсирующими жаберными щелями. «Пошла отсюда! Это моя пещера!» «Доктор Борман?» Акула исчезла. Борман привалился спиной к стене. Руки его тряслись. Он был так напряжен, что не знал, как успокоиться. Внезапно он почувствовал безмерную усталость и упал на колени. «Доктор Борман, не дергайте меня, Ван Мартин. Он закашлялся. «Сделайте что-нибудь, чтобы вытащить меня отсюда!» «Мы сейчас же пошлем роботов и людей. Зачем роботов? Мы спустим вниз все, что может отпугнуть или отвлечь животных. Это не животные!» — Лишь оболочки от животных. Они знают, для чего мы здесь. — Акулы? — видимо, просто рассказал Ван но не все. — Они так же мало акулы, как киты-киты. Что-то управляет ими. Люди должны быть осторожны. Он снова закашлялся, на сей раз сильнее. — Я ничего не вижу в этой дурацкой пещере. — Что там снаружи? Ван Мартин некоторое время молчал. — Боже мой! — сказал он. — Эй, говорите же! Там этих акул сотни. Они терзают света остров, Еще бы, — подумал Борман, — в этом и состоит их задача. Не дать нам откачивать червей. Тогда забудьте вашу спасательную акцию, Ван Мартон. Но люди уже готовы. Скажите им, что здесь их поджидают разумные живые существа. Акулы. Разумные. Вещество у них в голове. Разумно. С двумя водолазами и железным роботом. «Тут нечего делать. Придумайте что-нибудь другое. У меня кислорода на сутки». Ван Мартен помолчал. «Хорошо. Мы понаблюдаем. Может, акулы уплывут? Как вы думаете, на первое время пещера вас спасет? Откуда я знаю? От обычных акул я защищен. Но изобретательность наших друзей не знает границ. Мы вытащим вас, Герхард, до того, как кончится кислород. Хотелось бы». Постепенно в щель стало проникать больше света. Течение у основания вулкана уносило частица осадка. Если акулы крушат световой остров, то скоро станет темно. Тогда он останется один во тьме. Пока не явится кто-нибудь, чтобы расправиться с парой сотен молотоголовых акул. С чужим разумом никакая акула со своими природными органами чувств не заплывет в электрическое поле. Никакая молотоголовая акула не нападет на двух водолазов в скафандрах, а если нападет, то быстро отстанет. Молотоголовые акулы любопытны, но обходят стороной все, что внушает им подозрение. Борман скрючился в своей пещерке. Кислорода было на двадцать часов. Выключил фару собаки, чтобы сберечь батареи. Его тотчас окружила чернота. Лишь очень слабый свет пробивался снаружи сквозь щель. Он становился все слабее. «Независимость».